Она скрестила руки на груди, довольная непробиваемой логикой своих аргументов. Я поняла, что Элис права. Внезапно блеснувшая надежда погасла, и я разочарованно сутулилась. Эдвард расслабился. "Это вовсе не потому, что ты боишься", прошептала мне на ухо. "А". Элис на мгновение отключилась от происходящего и недовольно нахмурилась. Терпеть не могу, когда люди отклоняют приглашение в последний момент. Ну что ж, теперь число гостей уменьшается до Шестьдесят пять? Я удивленно уставилась на Элису, у меня и друзей столько не наберется. Даже не уверена, что вообще знакома с таким количеством народа. Кто не придет, — поинтересовался Эдвард, пропустив мое восклицание мимо ушей. Рене, почему? ахнула я. Она хотела сделать тебе сюрприз, но что-то стряслось. Дома тебя ждет сообщение на автоответчике. На секунду я почувствовала облегчение, чтобы там не стряслось у мамы, это только к лучшему. Если бы она приехала в Форкс сейчас, даже думать об этом не хочу, а то череп проскользятся. Когда я вернулась домой, на автоответчике мигал огонек. Меня снова захлестнуло облегчение. Мама рассказала, что Фил сломал на тренировке бедренную кость.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 Терпеть не могу, когда со мной сомненячится. Это временно, пообещал он. Джаспер будет умирать от скуки, а Эмит станет надо мной издеваться. Они оба будут вести себя образцово показательно. Ну да, конечно, проворчал я.